Глава 27. Спасительная мысль, как всегда, пришла в последний момент. Ван Миниц выговорил Максим сквозь стиснутые зубы. Конунг вздернул красиво очерченные брови, не иначе как у него был личный парикмахер. Сказал на смеси языков: "Браво, не думал, что к нам попадёт русский учёный. В основе его суржика лежала британо-латинская система, так называемый мёртвый язык, на котором давно не говорил никто". Но в нём было много и вполне понятных современных слов, английских, итальянских и немецких. Максим заговорил на английском, и Конунк его понял. "Я не учёный", добавил Максим на английском. "Однако наша система обучения позволяет понимать и даже идиотов и мёртвых". Восхитительно, потрясающе. В голосе хозяина апартаментов прозвучала издёвка. "Так чего вы хотите? Отпустите девушку. Мы останемся. Этого достаточно". Любава молча кусавшая губы вскинула голову. "Нет, я останусь с вами". Она тоже понимала его родский язык и заговорила на нём. Малятов вдруг сорвался с места, воспользовавшись тем, что его выпустили из виду, подхватил с пола меч и кинулся на Конунга. Но гигант в чёрном, очевидно личный телохранитель властелина Йурода, повернул ствол шмайзера и дал очередь передросячим, точно рассчитав траекторию пуль. Одна попала парню в руку, вторая выбила меч, ещё 3-4 отрикошителей от пола. Малята упал на колено, зажимая правой ладонью левую руку и с ненавистью глядя на противника. Вскрикнула Люба, бросая изик брату. Гигант направил на неё автомат. Она замерла, сжав кулачки. "Трус", сорвавшимся голосом бросил Малята. "Слабо потегаться на мечах или ты привык стрелять издали?" "Почему издали?" спокойно ответил Конунг. Можно и на мечах, и на ножах. Я слышал, ты у себя какой-то там чемпион по метанию. Максим встретил говорящий взгляд Сансаныча. У обоих мелькнула одна и та же мысль. Очевидно, на родине малята работали сексото разведчики Конунга, либо о событиях на территории России ему докладывали предатели на местах из той же пятой колонны, которая подготовила захват Любавы. Вспомнились беседы россиян с росичами во время встреч в Хлумани. Сэнсаныч как-то раз спросил: "Если Конннг знает о России всё, и там прячутся его разведчики, почему они не добудут оружие помощней, атомную бомбу, к примеру?" "Потому что связь России с большой землёй непостоянна", ответил тогда Корнелий. "К тому же переходы за грань не пропускают большие массы, эксперименты и у нас велись. Проходят буквально десяток человек, никаких крупных перемещений хареч не идёт". Мысль мелькнула и растаяла, оставив эмоциональное послевкусие. Хорошо, что у Конунга нет наших кинжалов. "Давай, сразись", крикнул Малята. "Не трусь, докажи свою силу". "Без проблем", ухмыльнулся Конунг. "Угомонись, дуэлянт", проворчал Сансаныч. "Он же совсем мальчишка", сказал Максим. "Хочешь позабавиться убийством или действительно получить удовлетворение? Пободайся со мной". Конун с интересом оглядел отвердевшее лицо россиянина. "Ну да, ты ведь тоже участвовал в чемпионате России по метанию и даже получил приз?" рискнёшь? это слово Максим произнёс по-русски. Видимо, монарха задел тон пленника, в котором явственно прозвучала нотка пренебрежения. До этого момента властелию его рода никто не рисковал бросить вызов, не имевший шансов оставить говорившего в живых. Но вызов имел место, и Иконунгу захотелось доказать своё превосходство перед лицом симпатичной пленницы. Улыбнувшись он, проговорил с великолепным опломбом галеевского супергероя: "Что ж, с удовольствием надеру тебе задницу". Сансаныч рассмеялся, уловив знакомое словосочетание. Ну и кретин. Кононк не обратил на него внимания, снял с себя ещё один слой одежды, нечто вроде пушистого плаща и остался в облегающей фигуру чёрно-белой футболке и блекующих металлом штанах. Фигура у него и в самом деле оказалась впечатляющей, словно хозяин Еврода всю жизнь ходил в качалку и нарастил великолепный мышечный каркас. Можно было понять его чувство, не допускающее мыслей о возможном поражении. И у Максима даже участилось дыхание от оценки противника бодибилдера такого уровня. Однако он не собирался сражаться с ним в формате соревнований ММА, поэтому нервный озноб не длился долго. Исход схватки зависел не от мышц соперника, его массы, а от силы и знания приёмов рукопашного боя. Конунг сам пошёл ему навстречу, выбирая оружие русский. Сначала оговорим условия, её уродец усмехнулся Максим. Твои предложения? Если победу одержу я, отпустишь всех. Это невозможно. Не тратила на напрасные надежды. В любом случае ты проиграешь, не продержишься и пары таймов. Обещаю отпустить её и только. На остальных у меня есть определённые планы. Не кожи гоп, пока не перескочишь, буркнул Сансаныч. Конунг посмотрел на него с сомнением. Итак, меч, нож, нож. Не возражаю, конун кивнул телохранителю. Держи их на мушке, дай ему нож. Гиганты-гвардейцы в красном шлеме затолкали пленников в угол, к стойке, за которой нижевым истуканом стоял Хладун. Глаза монстра были белые и на выкоте размером чуть ли не с голову человека, и разделяла их щель вертикального, как у кошки, зрачка. Любава сразу принялась осматривать брата. Сансаныч достал из кармана санпакет, который и не собирался использовать, и девушка перевязала предплечье малята бинтом. Максим под дулом автомата подобрал свой нож, встал к противнику боком. Готов. Мак, едва слышно проговорила Любава, закончив возятся с братом. Не услышав в тоне девушки даже намёка на страх или тревогу, Максим послал ей предостерегающий взгляд. Нам дали время, Любава. используй его, используй. Последние слова, прозвучавшие как тавтологический казус, он произнёс по-русски, надеясь, что командувавшая спецотрядом пограничников девушка поймёт его правильно. Телохранитель принёс Коннунгу необычной формы нож. Кончик ножа разделялся на два острия, одно чуть длиннее другого. Рукоять имела изящную скобу гарды, а по длине он превосходил нож Максима сантиметра на 3. И он взял эту особенность оружия противника на заметку. Конунг картинно повертел нож в пальцах, демонстрируя отличную флонировку, выставил острие вперёд, поманил Максима левой рукой. Смелее, русский. Максим мелкими шажками подбежал к нему, также выставив нож остриём вперёд, но в другом хвате, на рукояти, и держа его под углом в 30 градусов к горизонтали. Он никогда не собирался применять свои умения фехтовать ножом на практике, но теперь ещё раз с благодарностью подумал о дяде Никифоре, брате отца, который заставлял его в юности и во время учёбы в институте заниматься не только метанием холодного оружия, но и овладеть мастерством реального боя. Конунг оказался умелым бойцом, так и должно было быть, потому что в противном случае он не поддался бы искушению проучить наглого русского и победить его на глазах у красивой пленницы. Конунг с ходу продемонстрировал стиль с раздвоением сознания. Новозеландцы назвали боевое симато. И если бы Максим не знал особенностей и тонкостей боя, ему уже на первых секундах схватки достался бы в спорот и живот. Удар ножома в двух направлениях по горизонтали и вверх. Противник метил в полуартерию, поражение которой заканчивалось смертью через 5-11 секунд. Однако Жаров легко отразил удар. Ножи со звоном столкнулись. и сам нанёс качающийся хвост ящерицы. Удар-разрез, захват-укол, разрез, ранив противника в локоть и заставив его отскочить. Конунга был вынужден блокировать попытку захвата и посилия ответного толчка. Максим понял, что соперник физически сильнее. Ладно, есть и другие хваты и приёмы. Спасибо, дядя Никифор, что учил на совесть. Удар-разрез, укол-разрез. Противник отвечает, целя в сонные артерию. Что ж, Понятная школа. Индонезийцы давно практикуют тройные уколы с разрезом снизу вверх и ударом сверху вниз. Удар, укол, удар, ложный замах, разрез. Конунг снова отскочил, хриплов вскрикнув, нож оставил на его предплечье неплохую отметину, налившуюся кровью. Fuck you, bastard. Максимус усмехнулся в душе, переводя фразу Конунга как "Ах ты ублюдок", подразнил противника. Что? Отступаешь, выроток? Неужели не хочешь надрать мне затницу? Лицо Кунунга перекосилось, глаза изторгли пламя. Он метнулся вперёд, ускоряясь до немыслимого темпа, и на этот раз достал таки нож монарха. Коснулся плеча Максима, и короткие шип на кончике лезвия, прятавшийся под длинным острьём, вдруг удлинился сантиметров на 5, протыкая плечо россиянина. Боль колючки ударила в голову. Теперь уже вынужден был отскочить Максим, усилиям воли нейтрализуя болевые ощущения. Только теперь он понял назначение странного острипления кончика ножа конунга на два шипа. Изобретатели этой конструкции смогли создать двойное лезвие, одно из которых в нужный момент удлинялось для смертельного укола. Вскрикнула Любава, что-то быстро произнёс Сансаныч. Максим помотал головой, теряя концентрацию. Снова прилетел голос друга. Смотри в оба, у него что-то ещё припрятано. Действительно Конунг, оскалившись, сунул руку за спину и вытащил второй нож, клумливо хохотнул. Пора умирать, русский. Ты и хороший боец, но в этом мире ты лишний. Пришла мысль воспользоваться тем, что тренер Максима называл отвлекающим сюрпризом. Они столкнулись, размахивая ножами. Максим рассчитывал работать на удалении, не подпуская противника близко, что давало ему возможность вовремя предугадывать цепочки атак, но тот двигался быстрее, а главное, равно искусно владел обеими руками, и через несколько секунд, получив два укола в бок и в шею, Максим понял, что проигрывает бой. Но эта же мысль пришла в голову и Конунгу. Он вскинул обе руки вверх, возличав: "Падай, русский, я зарежу тебя как барана!" И в этот момент Максим метнул в него то, что имел, не нож, жемчужину с записью основ физики России. С расстояния в 3 м он не промахнулся. Зеленоватая кристаллическая горошина величиной с небольшой грецкий орех вошла точно в глаз конунга, проткнув хрусталик сантиметровой длины колючкой ввода в вывода. Раздался вопль. Конунг, вырянил оба ножа, прижал глазу ладонь, закружился по полу в слепом танце, скуля и подвывая, как раненый пёс. Свидетели поединка, телохранитель и гвардеец в красном шлеме, опешив, уставились на господина, забыв, где они находятся, но не забыл Сансан, не потерявший навыки воздушной пехоты. Погнали, и они погнали, не отвлекаясь ни на мгновение, зная каждый свою задачу. Умаляты, как оказалось, не отняли ноши, и он доказал, что не зря считается одним из лучших метателей Руси. Нож с шипением прорезал воздух помещения и воткнулся в висок гвардейца, пробивая защитную пластину шлема и височную кость. Гвардеец упал. Сансаныч первым добежал до стены, цапнул с пола карабин и выстрелил. Всё это за 2 секунды. Гигант-телохранитель Конунга вынужден был прыгать по полу как заяц, уворачиваясь от пуль, не думая об ответной стрельбе, и это дало возможности Любави добежать до стены и схватить один из глушаров отобраных у десантников при задержании. Однако в это время ожил неподвижно стоявший до сих пор Хладун, одним кенгуринным прыжком преодолевая стоечку в углу. Любава была вынуждена нырнуть на пол, перекатываясь под самнительную защиту кресел, и первый плевок холодом её не задел. Видимый, как струя тумана, он вонзился в стену зала, превращая круг диаметром в метр в ледяной щит. На пол посыпались осколки лопнувшего панно. Конунг в этот момент перестал стонать и нагнулся к своим ножам, однако подбежавший Максим ударом ноги отправил хозяина апартаментов в короткий полёт. Начал стрелять телохранитель. Санса ночью нырнул под кресло, ответив из карабина. Пуля не пробила чёрный недде костюм гиганта, очевидно оснащённый бронежилетом, но заставила прекратить стрельбу. Хладон плюнул ещё раз, превращая весь угол с креслами в ледяную композицию. Однако любобы там уже не было. Дочь воеводы была тренирована не хуже своих пограничников и знала толк в подобного рода перестрелках. Её глушар метнул призрачную стрелу ментального поля, и Хладон начал прыгать по залу, посылая во все стороны струи слюны, мгновенно замораживающие воздух и попадавшие сена пути предметы. "Убейте их!" взвизгнул Конунг, теряя остатки суперменской мужественности, добежал до торца одного из лучей помещения и исчез за внезапно открывшейся дверцей. Но убивать освободившихся пленных было уже никому не считая Хладона. Хранителя добили вторым выстрелом в голову. Сансаныч завладел его автоматом. Городейц тоже не смог подняться на ноги, но Шмалята не дал ему шансов выжить. Молодой Россич подскочил к нему, выдернул из головы нож, но автомат поднимать не стал, метнулся за своим мечом. Оставался хлодун, который на какое-то короткое время перестал плеваться, по-видимому, ему тоже была необходима перезарядка. Малята кинулся к монстру с поднятым мечом. Сансаныч направил на Кенгурожа буст стволы карабина и автомата. К нему присоединилась Любава с вооружённой глушарм. Но Максиму пришла в голову неожиданная мысль, показавшаяся ему реализуемой. Он выскочил вперёд, крикнул: "Подождите, попробуем его замбануть". "Что?" в один голос отозвались брат и сестра, в то время как воинком опустил стволы. Он понял замысел друга. "Надо запрограммировать Хладуна", повторил Максим. "Пересоединяйтесь ко мне". Невозможно, пробормотал Малята с сомнением. Раз его запрограммировали выродки, сможем и мы. Думайте быстрее, он сейчас начнёт приваться. Дягай, браценник, очнулась ли баба? У режиме велика глюку. Максим протянул левую руку ладонью вверх. На неё легли ладони девушки и Александра. Мгновением пёжик к ним присоединился Малята. Максим направил острия глушара на Хладуна. Стой, скотина, замри. Хладун надолзоп раскрыл пасть, внутри у Максима всё похолодело и беспревко монстра. Застыл, выпучив глаза. Шумно выдохнул Сансаныч: "Твою ж мать, слушаться меня". Для убедительности Максим потряс глушаром, посылая в зоб монстра мысль-приказ, как он сам надеялся: "Выполняй всё, что прикажу". Хладун закрыл рот. В белых вельмах его глаз протаяло, если не мысль, то какое-то понимание. Максим покосился на Любову. Как удержать его в этом состоянии, чтобы он находился в постоянном послушании и слышал мои мысленные команды? "Ты чужий", начал Малята. "Вин не разумеет твоих думак, пусть слушается эмоций. Просто думай о том, что хочешь сделать конкретно", посоветовала девушка, заговорив от переживаний по-русски. Може послать ей ящик наказ. Повторим. Острым глушаром Максим снова очертил круг на морте Хладона, постарался добавить в мысли поток больше энергии. Слушайся меня, я твой хозяин. Хладон переступил с ноги на ногу. В этот момент в коридоре за стенами зала раздалась стрельба, дверь распахнулась, в помещение ворвались несколько гвардейцев с головами поплавками красного цвета. Решение созрело мгновенно. Убей их. Сансаныч, малята и любавы ещё только разворачивались, поднимая каждое своё оружие, а Хладон уже сделал привок. Воздух пробил клуб из морози, накрывая сразу троих гвардейцев. Все трое превратились в ледяные статуи. Четвёртому, самому последнему, досталось чуть-чуть. У него заледенило плечо, и он закричал, поднимая ствол автомата и собираясь стрелять. Из коридора щёлкнул выстрел, крик оборвался, гвардеец упал. В дверь заглянул какой-то человек с окровавленным лицом с автоматом в руках. Максим не сразу узнал Сотника. Распростёр руки перед ладонью с спутниками. Не стрелять, свои. Макута ошалело глянул на хладуна, стоявшего за спиной Любавы, поднял автомат. Спокойно он знамы, остановила его девушка. Подбежал малята с мечом в одной руке и с глушаром в другой. Мы его заморочили. Теперь Вин слушается нас. Конкретно его Любова оглянулась на Максима. Уходим отсюда. Конунг сбежал, но в его распоряжении целая армия, мы не справимся со всеми. Магота в сомнении глянул на Хладуна, перевёл взгляд на Максима, и тот понял чувства командира десанта. Я в вашем распоряжении, дружище. Приказывайте. Хладун дёрнул, выглядело это устрашающе. Переступил с одной своей кенгуриной на лягушачьей лапы на другую, заставив дружинников попятиться. Максим направил на монстра острие глушара. "Стоять!" Хладун послушно замер. Выглядело это на сей раз так подчеркнуто по-детски, с показтельной готовностью, что Сансаныч засмеялся. "Вольно, рядовой Упырь." "Упырь?" Не поняла Любова. "Надо же его как-то называть. Упырь вполне подходящее имя." Маго очнулся. "За мной! Выбираемся на палубу, садимся в лапотопы и уходим." Миро, ты последний прикроешь. Максим пойдёт с кладоносом в середине. Хлопцы, подберите огнестрелы. Десантники похватали автоматы убитых гвардейцев и отряд устремился из апартаментов Конннга в кольцевой коридор, а оттуда по лестнице на палубу кладоноса. Первым тенью летел молодой пареньшка-дружинник с чубом, выбивающимся из-под головного убора, похожего на бейсболку чёрного цвета с эмблемой в белом круге силуэт летучей мыши с автоматом в лапах. Такие же бейсболки были и на оставшихся в живых дружинниках, кроме Магуты. Голову сотника обматывала зелёная бандана. Выбежали из настройки на палубу, встретив всего двух гвардейцев, уклонившихся от боя. Конунг, очевидно, уже успел распорядиться насчёт задержания десанта, и отряд встретил стрёкот пятёрки автоматов. Ответили с не меньшей убедительностью, заставив стрелков разбежаться по палубе в поисках укрытия. Отряд дружно рванул к левому борту корабля, открывающемуся к заливу. Но из первой надстройки, ближайшей к носу, выбежала толпа красноголовых штурмовиков, преграждая путь отряду, и в сторону десантников развернулась одна из мортир. Максим на бегу дёрнул Хладун на за лапу, разворачивая к носу. Огонь! Хладун плюнул струя мерцающего тумана, расширяясь, ударила по гвардейцам, по расчёту мортиры превращая всех в ледяные глыбы. раздались вопле виск хлебкий пуль сыпанувших по корпусам надстройки и палубных конструкций. Максим заметил ещё одну группу гордейцев, выскочивших на горб кормовой надстройки. Хотел развернуть хладонавту в ту сторону, но кенгуролигушка заупрямилась, мотая головой. Холодея Максим увидел, как один за другим начинают откидываться купола боксов по бортам хладоноса, и оттуда вылезают страшилища с раздутыми забами. К носу крикнул Магута, выпуская длинную очередь по гвардейцам на палубе надстройки, опередив их на какое-то мгновение. В это время с кормы прилетел звук разрыва и хладоносиц качнулся сбоку на бок, раняя всех, кто стоял на палубах. Максим понял, что это выстрелил их болотплав, подгадав нужный момент и выпустив торпеду. Скачив на ноги, он сунул в морду хладуна масол глушара. Обию, стреляй! Зов монстра раздался по зарьям, и Максим едва успел развернуть его в нужном направлении. Вылетевшая из тумана заморозила ближайшего хладуна, вылезающего из бокса, и трёх гвардейцев у борта. Путь к свободе был открыт. "В воду!" послышался голос сотника. Тружинники попрыгали в воду, хотя сам Магот остался на палубе с автоматом в руках, беглый огонь по шайтанам. прорычал Максим, припомнив словечко главы чечнирам за Накадырова. Задержи их, насколько сможешь. И едва ли Хадон понял человека, будучи таким же шайтаном, но повиновался, плюнув на соседний купол. "Мак", послышался крик Любавы. "Иду к тебе", крикнул он в ответ. "Прыгай, прыгай", повторил Александр, подбегая к борту. "Я с ней Тогда и Максим, разогнавшись, кинулся с борта в мутную желтоватую воду, покрытую накипью грязи и пузырей. Судя по отсутствию огней за кормой, подлодка оторвалась от погони и могут отдал команду всплывать. В полночь по местному времени лопотоп высунул перископ, подождал немного и вынурнул полностью. Фиолетово-крановатый купол неба накрывал велика топ изумительно красивой световой паутиной, и Максим невольно застыл, как изваяние, с детским восхищением рассматривая небесный пейзаж. Болото в этом районе расступилось обширным водным зеркалом без единой морщинки, свободным от водорослей и напоминало земное море где-нибудь под Сочи. Было тепло, воздух прогрелся градусов до 20, ветер стих, и всем этим миром завладела тишина. Лишь из-за горизонта изредка доносились очереди свисточков и шлепки. Это переговаривались с помощью инфро и ультразвука обитатели топи. Бой на борту "Хладоноса" закончился отступлением десантного отряда и бегством на лопотопи. Погибли 5 десантников, по сути почти вся группа могуты, за исключением маратана-дружника, остававшегося на борту субмарины. остались в живых сам сотник, его помощник Миру, малята плюс россияне и любава, ради которой и затевалась безумная посмелости операция. Впрочем, именно это безумство с точки зрения Конунга и его слуг и помогло росячим добиться успеха. И уродцам в голову не могло прийти, что их вечный противник осмелится сунуться в логово Конунга и попытаться освободить пленницу По моги Сантой присущий всему роду человеческому чиновничий пофигизм, вера в свою исключительность и неуязвимость, служившие порта Немки и пограничного гарнизона просто экономили на охране побережья, включая системы обнаружения лишь по праздникам, то есть в моменты плановых проверок. Поэтому, когда лопаток капитана Карла ударил по флагманскому кораблю торпедами, практически ни один сторожевой корабль в акватории порта не смог вовремя отреагировать на внезапное нападение. Отряд Могуты хоть и потерял большую часть бойцов, задача, стоявшая перед ним, была выполнена. Погоня за подлодкой началась только после того, как на неё вскарабкались все беглецы и она погрузилась в воду. Выйдя из порта, она по приказу сотника направилась не прямиком к Типу Иороси, а повернула налево и направилась к бульварту, как Росичи называли легендарный центр Великотопи. Этот нестандартный манёвр и позволил беглецам оторваться от преследования. На палубу субмарины вылезли все пассажиры, а также руливший ею дружинник Ротаны и капитан Карл. Ему было хуже всех, потому что судьбу моряка предсказать не мог никто, и Максим невольно посочувствовал ему, хотя и не знал и своей собственной участи. "Как тихо", пробормотал Сансаныч, стоявший рядом, будто не существует в мире ничего, кроме тишины: ни войн, ни драк, ни терзаний, ни страха и боли. "Мы отвыкли от тишины", сказал Максим с сожалением, с тревогой следя за Любовой. Девушка с момента освобождения не сказала никому ни слова и вела себя как каменная. А вот они, росичи, именно с тишиной рождаются и с ней живут, создавая только им доступный порядок. Любава вдруг заплакала, да разговаривающих мужчин даннёс севсхлип. Максим подошёл к ней, нерешительно положил руку на плечо, и она вдруг заплакала на взрыв, прижавшись к нему всем телом. Сквозь стиснутые зубы девушки донеслось едва разборчивое: "Они все погибли из-за меня, никогда себе не прощу. Ты ни в чём не виновата", сказал Максим. Перевязанные раны давали о себе знать, рука любавы больно сжала бок, но он терпел. "Виновата? Надо было взять с собой всю группу, когда мы выезжали из микростенья. Кто ж знал, что нас ждёт засада в ваших лесах? Я должна была почувствовать Подошёл Сансаныч. Не надо так убиваться. Ребята пошли за тобой добровольно. Любой из нас пошёл бы. Взяла бы с собой Фокес и его охраной, сухо сказал малята, стоявший по другую сторону рубки. Никто бы и не сунулся. Молодой Россичи имел в виду инцидент с нападением на сестру, неявно обвиняя в её похищении Максима, и было понятно, что он ещё не отступил от своих прежних оценок, несмотря на проявленные ходаками из России чудеса храбрости и героизма. Сансаныч шевельнулся, набираясь ответить, но на Максим дотронулся до руки приятеля, и Воинком промолчал. Любова пришла в себя, отстранилась. Не надо меня успокаивать. Если воевода решит снять меня с командования сотней, это будет справедливо. Не снимет, буркнул Малета. Постояв немного в оцепенении, девушка молча полезла в подлодку. За ней последовали остальные, пока на палубе не остались трое: Максим, Александр и Магута. Где мы сейчас? поинтересовался Сансанович. Заговорил он на русском языке, но всё больше применяя словечки из арусского лексикона, всплывающие в памяти. То же самое испытывал и Максим, что давало гостям из России возможность общаться без переводчика. "В 20 верстах от бульвара", ответил задумавшийся сотник. Ран у него оказалось предостаточно, не меньше десятка, но все они были несерьёзными. Больше всего пострадало лицо, исчерченное осколками стекла или того прозрачного материала, из которого состояли окна надстройки ходаноса. Массивного сотника имя могу так как нельзя более соответствовало его облику. Перевязали, обработав раны, и только теперь он мог чуть передохнуть. Что такое этот ваш бульвар? Круговое течение в центре топи. Оно окружает небольшой тепу под названием Клык дракона, напоминающий издали гигантский зуб с глубокой дырой. Так это вулкан? Может быть и вулкан. Его открыли 2000 лет назад, но добрались до Клыка единицы ходаков по вертолёту. Из-за течения, в том числе, по рассказам побывавших на нём путешественников, скала представляет собой остатки крепости атлантов. Очень опасный артефакт, судя по дошедшим до нас страшилкам, Последние полсотни вёсен Гольфстрим замедлил скорость вращения, что позволило направить к нему экспедицию. Правда, она не вернулась. Причина известна? Нет, больше туда никто сунуться не рискует. А почему водоворот замедлился? Кстати, на Земле существует аналог Гольфстрим, тёплое течение в Атлантическом океане. Никто не знает, не хотя признался Магота. Хорош говорит, что всё это связано с деградацией пространственной складки, образовавшей топь. Да, он и нам говорил то же самое, подтвердил Максим. Ваш континуум трескается, образно говоря, и может когда-нибудь накрыться медным тазом. Как? не понял сотник. Может раствориться в безмерном пространстве мультивёрса. Говори понятней, проворчал Сансаныч. Наши яйцеголовые навыдумывали словечек: континуум, мультивёрс, деградация. Если и я не всё понимаю, то наши братья росичи и подавно не поймут. Максим подождал ответа собеседника, однако могута никак не отреагировал на слова Ваинкома. Из дали поводной глади докатился низкий гул, замерли, прислушиваясь. "Водяной", сказал Магута. "Кто?" удивился Сансаныч. "У вас есть водяные? Китабы, кто уж отлиною в 2 стадия с рогами и множеством плавников. Второе полк Китаврас, так сказать, женщина Китабыка". Мы научились ими пользоваться как двигателями для кораблей, а на подлодке стоят механические движки. Выродки изобрели моторы. Стодий, Александр порылся в памяти, сколько это по-нашему? 10 метров. Вспомнил Максим меру длины росичей. Хорошки ты бычок, со смешком пошутил Сансаныч, почти такой же величины, что наша подлодка. Так вы поделитесь с нами своими планами, повторил вопрос Максим. Пройдём мимо бульвара-то по дуге ветров Ефрема. Был такой ходок по топи. Он и открыл дугу, свободную от болотной растительности и воду. По ней можно плыть без опаски наткнуться на пороги. Это ещё что за фигня? Пороги. Не запорожские, надеюсь. Длинные каменистые отмельи с подводными камнями. Не то остатки рухнувших плато, не то изначально существующие поля сражений предков. На них разбилось немало лопотопов и надводных кораблей. Мы и на них не нарвёмся? Магото повернулся, опискиваясь в люк. Доннёсся его удаляющийся мрачный голос. А воз не нарвёмся. Сансаныч фыркнул. Ничего себе перспектива. Как тебе нравится местный авось? Максим улыбнулся. Предки сотника и наши предки были гипербореейцами, даже язык это подтверждает, так что авось прорвёмся. Один за другим они нырнули в тускло освещённые недра баллатоплава. Беда пришла откуда не ждали. Идущий на небольшой скорости, не погружаясь на глубину, лопотоп наткнулся на препятствие, и выскочившие на палубу пассажиры увидели цепочку бурунов, заворачивающую вправо и влево и образующую, скорее всего, кольцо из подводных плит. Лицо капитана Карла перекосил ужас, и он заверещал: "Драк коденте профекта сумус!" Свитала, поэтому лицо её уроца было видно хорошо. Он и в самом деле испытывал жуткий страх. Что он сказал? Осведомился Сансаныч, вылезая вслед за Максимом. Зуб дракона типа Намхана. Оба с тревогой принялись рассматривать цепочку порогов, окружавших видный на горизонте выступ, действительно похожий на щербатый зуб. Клык дракона, процедил Ской зубы Магута, оглаживая ладонью бороду. Не может быть. Кольцо бульвара так окружает клык перед порогами, но мы не могли его пропустить. Вы говорили, что водоворот замедляет скорость вращения. Не мог же он остановиться совсем. Остановился же? Да и камни кольца располагались глубже, сказала Любава. Значит, топь обмелела. Не нравится мне это. Сколько у нас времени? Может быть, сплаваем к этому вулкану, посмотрим, что это такое, раз уж нас пропустили. Магута снова принялся глаживать бороду. Надо сначала предупредить пограничников о появлении в Немке флота Конунга. Час другой играет роль. Давайте посмотрим, возбждённо предложил Малят, оприплясв я на месте. Век потом будем себя корить, что проплыли мимо. Магута с сомнением посмотрел на Любаву, разглядывающую изоб из-под козырька ладони. Да и как? Я бы завернула Сотник подошёл к вылезшему из воды на палубу ратану. Пока все изучали ландшафт, дружиник нырнул с носа субмарины, чтобы осмотреть корпус под водой. Что там? Вмятина, ответил ратан отплёвываясь. Можно слегка подрихтовать, но лучше не трогать. До берега доплывём. Капитан Карл взвыл. Спас нахуй изид! Сансаночка хатнул. Спасайся кто может. Подойдём ближе, велел могута подводнику. Задержимся на годину, раз уж оказались здесь. Ротану вёл Карла внутрь. Остальные расположились на палубе, держась за горизонтальные трубки, напоминающие леера. Лопатоп медленно надвинулся вперёд, лавируя между плитами кольца дракона. На сторожевую стену эти зубцы были похожи мало, и Сансаныч проговорил, кивая на проплывающий мимо каменистый бугор: "Тебе не кажется, что это дорога?" "Не похоже", засомневался Максим. Но это и не крепостная стена. Это нижний корпус защиты крепости предков, пояснил Магута. Он опоясывал цитадель, прикрывая её от нападения беспилотных танков. При въезде на плиту корпус раскрывался, и оттуда под давлением выплескивался вал жидкого огня, сжигая всё, что катилось по нему. Круто. Но с течением времени генератор огня перестал работать, корапутанул в болотной жиже разрушился, и только эти плиты напоминают о древних технологиях. Впрочем, это лишь попытка объяснения феномена. Лопотоп доплыл до зуба через полтора часа по оценке Максима, чтобы не наткнуться на подводные препятствия, а скорость лодки не поднимали, всматриваясь в толщу вод с переломотровыми разводами дорези в глазах. Зуб вырос в огромный конус высотой не меньше 300 м и перестал быть клыком неведомого зверя. Вблизи он превратился в пластинчато-желобчатую конструкцию с большими вывалами породы, и по форме выпавших блоков можно было с уверенностью судить об искусственном его происхождении. Время, конечно, поработало над бывшей крепостью Атлантов, но оказалось не в силах исказить геометрию сооружения до бесформенной груды. Не вулкан, однако, сказал Сансаныч, переёрнув плечами. Тебе не кажется, что за нами наблюдают? Максим отошёл не по себе. Его экстрасенсорика в мире России доказала свою эффективность, и на тонкие движения души стоило обращать пристальное внимание. Может быть, работает уцелевшая система обзора? Я тоже об этом подумал, но ведь столько времени прошло. Хорос утверждал, что время здесь ходит кругами, сворачиваясь в спираль. Как это? Чёрт его знает, я тоже не понял. В общем, время в великатопии хитрая штуковина и не отражает истинной длительности процессов. Хорас, мужик, головастый, физик ему видней. Слушай, а мне в голову мысль пришла. Да ну. Александр не отреагировал на шутливое замечание друга. Что если этот, с позволения сказать, клык является машиной времени? Максим оторвался от созерцания скалы, с удивлением глянул на воинкома. Как ты себе это представляешь? Хорас говорил, что время в этом мире течёт кругами. Говорил. А наш сотник говорил, что Болвар вращается вокруг клыка дракона по кругу. В данный момент он стоит. Да, стоит, но в прошлом-то вращался. И что из этого следует? Клык вращает вокруг себя время, что визуально отражается на болоте. Она тоже вращается вокруг клыка, цепляясь за время. Чем тебе не машина времени? Тогда уж не только времени, но и пространства пусть будет по-твоему, Максим покачал головой. Вернёмся, поговорим с хоросом, глядишь, он сворганит новую теорию времени. Подлодка остановилась в 10 метрах от берега, усыпанного крупными обломками и необкатанной цветной галькой. Стали отчетливо видны длинные узкие желоба, прорезавшие стены вулкана от его основания к вершине. Впечатление складывалось такое, будто они играли роль шпангоутов в корпусе корабля. Их внутренние поверхности сверкали ртутью, угрожая пролиться потоками жидкого металла. Одно только это говорило об искусственности происхождения клыка, действительно представляющего сложное сооружение. "Подойди ближе", велел Магутаратану. "Там левее как бы стеночка. Уж не причал ли?" Подплыли к ровной плите, имевшей вид пирса. Мужчины высадились Малята одним из первых прыгнул на плиту, на лице азарт и желание обнаружить что-либо интересное. Что искать, командир? Не суйся поперёк бадьи в пекло, пробурчал Магута. Не забывайте, тут загинул не один ходок потопи, держаться в прямой видимости друг от друга. Максим помог Любави сойти на берег. Что чувствуешь? Оглядевшись по сторонам, девушка отошла на несколько шагов. Твой трок прав, здесь неуютно. Мне тоже. Вряд ли на клыке сохранилась система контроля, но вполне мог поселиться какой-нибудь болотпроходец, Любава задумчиво кивнула. Согласна, странно, что никто из нас об этом не подумал. Надо проверить. Малята метнулся вдоль берега, заскрипев в гравии. Разошлись по берегу, всматриваясь в стены искусственной горы. Закричал Малята, перепугав Любаву: "Сюда, здесь лестница!" Бросились на крик. В самом деле, в углублении здесь произошёл вывал стены крепости между двумя желобами. Виднелись выемки в породе стены, поднимавшиеся вверх наподобие грубой лесенки. "Кофшерыл погрыз", заикнулся Миро. "Могу там отнул головой". "Кофшерыл, не оставляй такие большие ямки". "Что такое, Кофшерыл?", поинтересовался Сансаныч. "Каменный крот", ответила Любова. "Животное размером с небольшого медведора". Тоже коллективная, из кучи муравьёв, нет единая, поняла Воинкома Любова. У нас они обитают в Северном заповеднике, там горы, скалы, ущелья, много пустот, пещеры, обрыв Типуя поднимается ещё на стадий, и мы даже не стали сооружать там сеть застав. Нет смысла туда выродки не суются. А эти ковшееды э агрессивны? Нет, хотя они вроде и чу крыс, но едят только определённые каменные породы и экологически полезны. Но Магута прав, здесь поработали не ковши рылы. А кто? Выемки явно сделаны ломопатой. Чем? Каменной лопатой, фыркнул Малета. Я слазаю, а? Замри, остановил молодого Росича Магута. Мира вперёд. Дружинник с готовностью окунулся в тень углубления. За ним шагнула Любава. Я тоже хочу посмотреть. Не выдержал и Максим. Разрешите, командир, не помешаю. Макгут он нахмурился, жуя губами в поисках ответа, и Максим добавил основательности в просьбе. У вас свой взгляд на вещи у нас свой, отличный от вашего. Мы можем заметить то, что вам покажется несущественным. Иди, пробасил сотник. Полезли по обвивающимся зигзагами рытвинам к вершине клыка. Но, как оказалось, до самого верха напрягаться не пришлось. Примерно на 50-метровой высоте на пути своеобразной лестницы распахнулся зев пещеры, и скалолазы выбрались на край уходящего вглубь массива тоннеля необычного сечения, не круглого или квадратного, а кольцевого. Внешний диаметр кольца был чуть больше диаметра нефтиноливной цистерны, внутренний сужался до метра, таким образом, центр тоннеля представлял собой круглую каменную колонну, уходящую в темноту. никаких подпорок или стоя колонны не имело, и тем не менее они падало на дно тоннеля. Толщина слоя оставшегося свободного пространства между поверхностью колонны и внутренней поверхностью тоннеля доходила до метра, и в него можно было втиснуться человеку. Я проверю, мира полез в щель. А вдруг этот цилиндр рухнет? опасливо спросила Любова. Подождите здесь. Максим склонился над краем обрыва. Командир Здесь ход в стене. Попробуем определить, куда он ведёт. Хорошо, донёсся голос могуты. Идём следом, сказал Максим, чувствуя нарастающую тревогу. Переглянулись, последовали за дружинником. Фонарей с собой у них не было, поэтому вскоре в тоннеле стало совсем темно. Скобочка света за спинами спелеологов не рассеивала мрак так глубоко. Похолодало, будто они спускались в подземный холодильник. Люба споткнулась, и Максим подставил ей руку. Держись. Сама справлюсь, сказала она сердито, отказываясь от помощи. Надо вернуться. Ход может увести вокруг всего острова. Но ведь кто-то его проделал? Просто так такие лестницы не делают. Всё равно мы ничего не увидим. Надо хорошо подготовиться. Нужна лампа или факел, да и кое-какое снаряжение. Вряд ли мы когда-нибудь попадём сюда ещё раз. Хорошо, ещё 100 м, э, десяток стадий. И если ничего не найдём, вернёмся. Пошли дальше ещё медленнее, перебирая руками по холодному боку центральной колонны. Послышался близкий голос Мира. Осторожнее, я рядом. Здесь в полу дыра, не свалитесь. Похоже, туда уходит колодец. Ничего не вижу, призналась Любава. Максим напряг зрение, прокачивая через голову колебания местных полей, словно они были реальными вещами. достал глушар, направил на пол коридора, мысленно проговорил: "Дай почувствовать". Неожиданно темнота вокруг раздвинулась, словно по коридору пролился призрачный инфракрасный свет. Стало видно круглая дыра в полу, уходящая во мрак, а также ещё одна дыра над колонной, пронзающая потолок. Кроме того, в стене тоннеля проявились тёмные щели, складывающиеся в лесенку, исчезающую в верхнем колодце. Кажется, здесь наш тоннель пересекается с вертикальным, и наверх можно влезть. Как? прошептала Любова. Здесь щели. Максим потрогал пальцами ближайшую чёрточку, определил пальцами её размеры. Ширина сантиметра 3, глубина побольше, пальцы не достают, длина полметра. Попробую влезть. Лучше я, предложил Мира. Что-нибудь видишь? Нет. А я вижу. Он не стал объяснять причины эффекта видимости инфракрасного света, просто взял глушар в зубы и полез по стене вверх, цепляясь пальцами за края щелей и опираясь на нижние носки ботинок. Цепляться за неплохо видимые щели, игравшие роль перекладин лестницы, было нелегко, но в конце концов он приспособился к такому движению и полез и вверх быстрее. Диаметр трубы позволял человеку двигаться свободно. Вверху родилось светлое колечко, Максим полез ещё быстрее. Колечко превратилось в кружок света, расширилось, и он выбрался в круглый зал со светящимися паутинным узором стенами. Узор напоминал ночное небо над великатопией, прорезанное такой же паутиной. В памяти всплыли слова хороса, ответившего на вопрос гостя об астрономии топи. Из объяснений учёного выходило, что паутина являлась следствием антидоплеровского эффекта, как он выразился. В этой вселенной скорость света не была величиной постоянной, находясь в зависимости от иномирных колебаний вакуума, и свет звёзд двигался с разной скоростью. Фотоны одной и той же звезды, испущенные позже, догоняли фотоны, испущенные раньше, и вследствие того, что звёзды двигались в пространстве с приличными скоростями, их свет размазывался в паутинные нити. Мысль, пришедшая на ум спелеолога, показалась ему тельной. Может быть, зал внутри Клыка Дракона являлся обсерваторией, либо его освещение просто дублировало свет размазанных звёзд. Из глубин массива снизу просочился слабый человеческий голос. "Поднимайтесь ко мне", крикнул Максим. "Я нашёл пещеру". Он прошёл по слабоосвещённому плиточному полу зала, обозревая его сложный интерьер. Вдоль стен помещения вырастали из пола серые пузыри высотой до 2 м, похожие на гигантские грибы-дождевики. Их было около полусотни, и недремлющая интуиция Максима подсказала ему аналог купола с кладунами на борту флагманского корабля Конунга. От каждого гриба уходила в стену ребристая коленчатая труба, а сверху над ними свисали на pucках спиралеи чешувидные конструкции, напоминающие абажур настольной лампы. Позалу плыли вполне технологические запахи, в которых угадывались оттенки горелого пластика, металла, камня и озона, что говорило о состоянии издешнего оборудования. Оно работало. Отсутствие пыли на плитах только подчёркивало этот вывод. А свидетельство появления в стенах клоко лестницы добавляло в этом уверенности. Обойдя центр зала, из которого вырастала ёлка бордового цвета, Максим остановился перед одним из взломанных грибов. купал странного нароста был взрезан в трёх местах и откинут, показывая его внутренности. Чаша видная дно гриба облистела слоем серебра, что сразу формировало сравнение с желобами на внешней стороне клыка дракона. Были применены одни и те же технологии. Кроме чаши из внутренней стенки гриба вырастала конструкция, напоминающая унитаз, в дно которого была вмонтирована гофрированная труба. Слева и справа от стульчика виднелись подлокотники из пористого красного материала, и всё сооружение дышало такой убедительной рабочей законченностью, что Максим невольно огляделся, берясь за рукоять ножа. Не было сомнений, что внутри гриба когда-то сидел некий объект, которого выпустили на волю. В зале появились Миру и Любава. "Обадвана", воскликнул труженик, ворочая головой. "Да тут цела вытворча" К Максиму подошла Любава. Что ты нашёл? Гляди. Подошёл и дружинник, судорожно потащил из-за спины рукоять меча, но опомнился. Яйкат смока. Что? Не понял Максим. Яйцо дракона, повторила Любава задумчиво. О них давно ходят легенды, и даже на территории России сотни времён назад находили такие яйца. Внутри сидел хлодун, кивнул Максим. Я уже понял, выходит, хладуны не жители Топи, их создали атланты, как боевых стрекоз, а Свора, выродков, только приспособила их в качестве оружия. Так любова посмотрела на россиянина с хмурой несходительностью. Я думала, что ты ещё на хладоносцы понял это. Только что, смущённо признался он. Это что же получается, сказал Мира, озираясь. Кто-то освободил хладуна, и он теперь где-то здесь? либо в каком-нибудь другом зале надо поискать. Зачем? У нас уже имеется опыт перепрограммирования хлодуна. Настроя встретим шарахнем глушарами, и он наш. Шарахнем ударим. Перевела Любава жаргонное словечко Максима как нечто само собой разумеющееся. Не занатта ты надеин, русский. Максим озабоченно почесал начавший зарастать подбородок. Я не самонадеин, просто это был бы самый нужный трофей. Нам скоро возвращаться домой, а если с нами будет такое оружие, дадим отпор любому выродку. Россиячи обменялись взглядами. "Треба поведать, смогутся", проговорил Миру. "Беги за ним, мы подождём здесь. Сможешь выбраться самостоятельно". "Не, дитя, отзине ход покидать вас". "Иди, возвращайся быстрее", поторопила парня Любова. Мир оглянул на лопнувший гриб и повернул к дыре в полу зала. "Как ты думаешь, кто здесь был до нас?" Спросил Максим: "Прошлись вдоль ширенги до ждевейков, изучающих неприятных холодок?" "Наверно, слуги Конунга", ответила девушка. "Больше никому. Возможно, эта нычка открыта выродками давно, и они постоянно вывозят холодонов отсюда к себе. А тех наших ходаков, которые находили путь к болотовороту, здесьняя охрана убивала. Если бы охрана была, нас бы не впустили внутрь клыка". Выродки уверены в своей неуязвимости, могли просто забить на охрану. Я смотрю, ты уже хорошо знаешь наш язык. Во-первых, учила, во-вторых, мне хорас тоже дал языковой файл с большим словарным запасом русских правил, который я использую по ночам. Я не знал. Ещё раз обошли зал. Была бы у нас возможность привести сюда сатану или хотя бы кинжал, Максим не договорил. Сатано? Не поняла дочь воеводы. Это российская стратегическая ракета с ядерным боезарядом. Воббахнула бы, и от её рода не осталось бы и песчинки. К сожалению, ни ракеты, ни самолёта у нас не летают, Любова подумала и добавила: Или к счастью. Нет, к сожалению, Максим поморщился. Нам надо срочно вернуться на родину и привезти ядерную мину или две. Одну для Клыка, вторую для столицы Еврода. Боюсь, это уже невозможно. Переходы за границу закрываются, и скоро Рось окончательно отделится от России. А ты не хотела бы вернуться с нами? Вопрос вырвался самопроизвольно. Максим даже испугался, что получит жёсткий отпор или насмешку, но Люба вполне поняла его переживания. Ушло чу, вы оставайтесь с нами, сказала она с лукавой улыбкой. У нас, конечно, тоже жизнь не сахар. Холодуны всякие шатаются, болотдухи, качары, боевые стрекозы, выродки. Зато нет ядерных ракет и биологического оружия. Мы давно справились с пандемиями, Максим выдохнул. А откуда ты знаешь о наших пандемиях? Я была у вас несколько раз, одна из бойцами моей сотни. Меня даже научили пользоваться компьютерами. Компьютерами, машинально поправил он. Так что о ваших проблемах наслышана, и никогда не соглашусь жить в вашем мире. Даже в России, на мой взгляд, наш народ живёт правильно. Народ ещё не власть. Даже наши выбранные князи нередко совершают ошибки и преступают закон. Чего уж говорить о ваших. Спорить не хотелось. Жительница России, на удивление, была права, а возразить ему было нечего. Откуда-то донёсся скрип, словно отодвинули металлическую дверь. Прислушались, берясь за оружие. "Спрячимся", шипнула Любова. "Негде. Сюда". Девушка перебежала к стене зала за один из грибов. Скрип повторился, и в другом конце помещения выросла белёсая фигура холодуна.